Одновременная атака, значит максимальный хаос, минимальная вероятность получить подкрепление. Голем занимался другой целью. Там было 10 членов девятки, значит 10 и здесь. Если так, значит со времени предыдущей схватки ставки заметно возросли. С 4 или 5 противников сразу до 20. Мрак использовал свою силу, окружая район. Медленно, но неотвратимо окрестности погрузились в темноту. Не только во тьму мрака, огромное облако заслоняло солнечный свет. И хотя центр области был свободен от тьмы, вокруг нас каждой секунды становилось темней. Мы с остальными стражами Броктон Броктенбэя зажигали фонари как ручные, так и вмонтированные в оружие. Каждый из нас активировал небольшие фонарики, встроенные в маски и шлемы. Они, конечно, были слабыми, но всё-таки это свет. Мои были скрыты под небольшими линзами, установленными вокруг больших линз, скрывающих глаза. Они немного отсвечивали голубым. Цвет расположения огней позволит мне выделяться среди остальных. Как-то тупо, что у нас нет таких штуковин. заметила чертёнок. «Привилегия героев!» — ответил стояк и протянул ей запасную фонарь. Я передала один Рэйчел, но она не стала его включать, а лишь закинула петлю на запястье и вскочила на спину собаки. Стены тьмы окружили здание и замкнулись над его вершиной. Мы погрузились в глубокую темноту, наверное, похожую на то, что бывает на глубине в сотни метров под землёй. Свет давали только фонарики и лампочки на шлемах, А освещенные ими цоколь здания тротуара мостовая оказались единственным, что осталось на земле. Когда мы подошли поближе, Виста использовала свою силу. Я увидела, как на стене образовалось углубление, словно надавил гигантский невидимый палец. Появилось отверстие, и из него вырвался небольшой взрыв, расширивший дыру. Нас качнуло, а кто-то из новичков даже упал на землю. Пока мы приходили в себя, бледный туман вокруг дыры медленно рассеялся, Насекомые просканировали окрестности в поисках потревоженных нашим появлением угроз. Ничего. Они явно не торопились вступить в бой, предпочли затаиться и сохранить зловещую тишину. Что же до взрыва? От него же осталось ещё кое-что. Или, может быть, это и была его причина? Внутри дыры сформировался лёд, неровный и зазубренный, словно мгновенно замёрзшие брызги воды. «Что за хрень?» — пробормотал стояк. «Хорошо, что не тиктон пробивал стену», — подумала я. Виста попробовала ещё раз, намного выше, на четвёртом этаже, далеко в стороне от нас. На этот раз мы были готовы. Я подвела насекомых поближе, чтобы понять, что происходит. В то же мгновение, как возникло отверстие, наружу устремился холодный влажный воздух, а сразу за ним последовало взрывное появление миниатюрного айсберга. Раздался длинный тягучий треск, и льдина внезапно откололась. Она выпала наружу, и в открывшейся дыре почти сразу прозвучал третий взрыв. Кусок льда размером с крупный автомобиль упал на мостовую и разлетелся на миллион кусочков. Или, может быть, с тиктоном было бы лучше? Как, блядь, нам вообще туда забраться? «Должно быть, это манекен», — сказала я. «Он же сфера. Специализируется на замкнутых системах. Вполне разумно в каком-то смысле, хотя это не традиционный метод манекена. Возможно, они украли его... Как там его звали? Технаре из ящика игрушек. Ледяной? Ледник, точно». «Клонированный технарь — наименьший из угроз», — сказал стояк. Что строить нужно время, а если, как ты полагаешь, Джек не сохранил его память... Блин, я даже не знаю, как они подменили воспоминания, но не может же быть, чтобы он просто продолжил с того места, где остановился». «Манекен с другими фишками», — сказала я. «Тот же психоз, но другое направление?» «Похож на то, согласна?» Я нахмурилась. «Можно подождать, пока лед растает», — предложила чертёнок. «Когда прогреется?» «Это займёт вечность», — отозвалась Виста. «И, скорее всего, растаявший кусок будет сразу же заменён», — сказал стояк. «Поднимем ставки?» — предложила я. «Как бы они ни производили лёд, наверняка есть предел количества материала». Виста кивнула. На этот раз это было не углубление, а прямая линия, бегущая от нижнего угла здания к противоположному верхнему. Через 10-15 секунд лёд, едва видимый в свете фонариков, со взрывом заполнил трещину. «Ничего». От фундамента до крыши лёд был везде. «Я могу повторить», — предложила Виста. «Быстрее будет позвать крутышей разнести весь фасад здания», — возразил стояк. «Не похоже, что они до сих пор не поняли, что мы здесь». «Подожди, я думаю», — сказала я. «Ты же помнишь поток холодного воздуха возле автоматических дверей в крупных супермаркетах?» «Конечно», — ответил стояк. «Он придуман для того, чтобы давление и поток воздуха преграждали путь мусору и насекомым». «Ну, конечно, ты это знаешь», — сказала чертёнок. «Из-за насекомых». Я обнаружила это, когда исследовала места, где было мало насекомых, пытаясь понять почему. «Бывают ультразвуковые отпугиватели, а бывает вот это». «Неважно», — сказала чертёнок. «Всё равно как-то мутно». «Здесь то же самое, только больше похоже на оружие, ну или на оборонительную систему, смотря как посмотреть». «Готова поспорить, что большая часть здания заполнена безумным давлением и оснащена устройствами», которые вызывают взрыв при повреждении наружной стены. «Так, пока что понятно», — сказал стояк. «Но где они держат заложников?» Первый вариант — они поместили их в какую-то запечатанную зону, как тогда душечка, а все члены девятки в здании невосприимчивы к давлению и холоду, несколько манекенов и, возможно, теперь с мантаном в отдельной герметичной камере. Второй вариант — поинтересовался мрак. «Внутри безопасно. Квартиры и офисы, прилегающие к внешней стене, находятся под давлением», а внутренние стены и все остальные комнаты в здании остались как есть. В этом случае именно там и находятся заложники и девятка». Стояк кивнул. «Звучит разумно, но слишком много предположений. Вторую теорию намного легче проверить», — сказала я. «Нам нужно либо проникнуть внутрь через крышу, в надежде, что она не защищена, либо пройти во внутреннее помещение, не пересекая внешнее». Закончила Виста. «Тут бы подошел миксер», — подумала я. «Не ошиблись ли мы, направив команды не туда?» Кажется, в команде Голема оказалось чертовски много наступательных сил. «Я попробую», — сказала Виста. «Подождите». Теперь она использовала силу более тонко. Она направила воздействие на внешнюю стену здания, создав углубление, но на этот раз не пытаясь проделать отверстие Углубление погружилось внутрь, но сейчас, чтобы сохранить стену в целости, Виста вдавливала следом окружающий материал. Движение воронки замерло, когда она достигла следующей стены — Я не могла её видеть, но чувствовала насекомыми. Для глаз же это выглядело чёрной невероятно глубокой бездонной пустотой. Виста приостановилась на секунду, затем начала создавать в дальней стене пробную дыру Я отозвала насекомых, чтобы облегчить ей работу. Наконец я почувствовала, как мимо насекомых пронёсся тёплый воздух, я почувствовала запахи, которые они слышали, чужие чувства, но я смогла распознать аромат крови и резкий химический запах герметизирующих материалов. «Дорога открыта!» объявила Виста. «Там внутри бардак», — предупредила я. «Будьте готовы. Запускай насекомых. Мрак, тьма». Мы подождали, пока он накачал здание тьмой. Насекомые устремились следом, обшаривая помещение. «Крыса-убийца», — сообщил мрак. «Три штуки. Я вроде как э, чувствую, что ощущают другие вокруг меня, и там есть отблеск чего-то, что похоже на телепортирующую силу. Воспользоваться ей будет слишком опасно». Нет никакой возможности определить точку прибытия. Выводки и... Что за способности у этого парня, даже примерно не скажу. В самом деле, я чувствовала, как во тьме движутся люди. Они передвигались быстро и часто меняли направление. Шахта лифта была открыта, и они без труда взбирались по ней. По всему зданию с потолка на цепях свисало множество людей. Пол был усыпан бесчисленными кусками брони, как будто манекен пытался переизобрести собственное снаряжение. А на самом верхнем этаже... На компьютерном кресле, положив одну ногу на стол, возстал мужчина ростом не меньше двух с половиной метров, мускулистый и широкоплечий. Его грудь была открыта, штаны наверняка нормального размера, но сидевшие в обтяжку из-за его габаритов были расстёгнуты. Он смотрел на ноутбуке какие-то сцены насилия, заложники, те, которые не свисали с цепей, и сбились позади него в кучу. Среди них стояло что-то похожее на гроб. «Попробуешь использовать его силу?» «Не хотелось бы». отозвался мрак. «Ну ладно. Так». Я почувствовала, как угасает моя сила, как резко сокращается радиус её действия, остальные удивлённо отшатнулись от него. «Хватит», — сказала я. Он прекратил, силы начали возвращаться. «Это первое. Господи, ну и накрыло». «Другое. Мне кажется, что это одна из таких сил, для владения которыми необходима идущая в комплекте способность восприятия. Это должно быть топорылой». «Полагаю, можно использовать его обнуление сил», — сказала я. «Это уже кое-что, если вдруг прижмёт. Я только не понимаю, откуда взялась старая сила, работа ампутации, гибрид?» Мрак кивнул. «Возможно». Я нахмурилась. «Не знаю, как это всё провернуть. Если проникнуть через крышу, то сразу получим доступ к заложникам, одолеем Топорылова». «Звучит неплохо», — сказал стояк. «Вот только что будут делать остальные», — продолжила я. сработает какой-нибудь сигнал или не поймут, что происходит. Они не из тех, кто сражается в открытом бою. Они скорее убийцы, нападающие из-под тяжка. Они не станут наваливаться на нас. Я не знаю, как они отреагируют, и это не та ситуация, в которой неопределённость могла бы пойти нам на пользу». «Нужно скорее решать», — напомнил Мрак. «Ты говорила, что другая команда уже атакует?» «Я думала, что всё будет проще», — сказала я. «Давайте зайдём с первого этажа». Зачистим каждый этаж по очереди, заблокируем пути отступления, чтобы они не смогли покинуть здание, устроить где-нибудь резню или сообщить Джеку. Они отступят к главной комнате, где ждёт топорылый и... И тогда нам предстоит серьёзная драка, — сказал мрак. Против противников с заложниками. Против загнанных крыс заложниками, — сказала Виста. Та небольшая часть лица, которую я могла видеть в тусклом свете фонарей, была угрюма. С первого этажа, — повторила я. по крайней мере, пока не доберёмся до кульминации, у нас будет время что-нибудь придумать. Что ж, до второго варианта. Мне не нравится, что так много из этих ребят получат возможность сбежать. Пока что они неплохо себя изолировали. Будьте настороже. «А ты как? Остаёшься снаружи?» Спросил стояк. Я покачала головой. С такими противниками коммуникация играет важнейшую роль. А если делать это при помощи насекомых, это будет слишком медленно. К тому же вас могут отрезать. Я пойду с вами, буду прикрывать вам спину. Все вокруг закивали. «Вперёд!» — сказала я, прежде чем коснуться наушника. «Сплетница!» — повисла тишина. «Шелкопряд! Немного занята! Наблюдал за другой командой! Что там?» «Ввязываемся в драку!» «Похоже, манекены, красоубийцы, выводки и один гибрид топорылово «Ясно! Давайте там!» Рэйчел сохранила умеренный размер собак, чтобы они могли передвигаться по зданию, в которое мы собирались войти... Это значило, что они были большими, но не настолько, чтобы прикрыть весь проход. Они без труда преодолели созданный висты коридор. Плечом к плечу подвоем мы последовали за ними. Я делала всё, что могла, чтобы отследить внутри злодеев. По мере нашего движения мрак разгонял тьму, чтобы можно было осветить фонариками окружающую обстановку зловеще. Внутри этого здания я ощущал себя словно на подводной лодке. Со всех сторон нас окружало невероятное, ошеломительное давление. Утечка, вероятно, означала бы смертельный исход для всех из нас. Тьма угнетала сама по себе, и вдобавок все поверхности были покрыты красным герметиком, шершавой твёрдой субстанцией, которая стёрла все следы человеческого присутствия в здании. Я так задумала, что чуть было его не пропустила. В воздуховоде кто-то был. «Там!» – тихо сказала я и показала направление. Все повернулись в указанную сторону. «Манекен!» – подумала я, и мгновенно переключилась в боевой режим. «Кого защищать? К какой тактике прибегнуть?» Я вспомнил, что говорил стояк, и на секунду меня охватило оцепенение каким образом манекен вспомнил свою броню. Тот же самый костюм, лишь с незначительными изменениями. Полностью изолирующая защитная оболочка, окружающая тело и даже суставы. Ублюдок прыгнул на него, лязгнув челюстями, но манекен откатился назад в сторону. Виста выстрелила из пистолета, и вперед понеслась одинокая зелёная искра, Чтобы избежать попадания, манекен отклонился в сторону, и изогнув тело под невероятным углом. Снаряд попал в стену и, вспыхнув, погас, уничтожив покрытый розовой коркой торговый автомат. Из рук стояка вырвались нити по одной из каждого пальца, и манекен отшатнулся назад. Тонкие лески пролетели мимо него, отскакивая от брони в окружающее пространство, но парочка сумела обмотаться вокруг его руки и ноги. Стояк использовал свою силу и приковал манекена к месту. «Веста — Веста! — скомандовал он. — Ещё выстрел! Её оружие до сих пор было направлено в сторону манекена. Она прицелилась и... И манекен выстрелил из ладони лезвием. Она вонзилась в стену прямо рядом с нашим тоннелем. Ледяной взрыв заполнил коридор, полностью поглотив манекена. Виста опустила оружие. «Некуда отступать!» – произнес Горн. «Нельзя стрелять без риска для себя!» – сказала Виста. «Я могу сделать другой проход, но это займёт пару минут. Это потом!» – сказала я. Сначала верхние этажи, сначала заложники. Мост мы восстановим позже.